Глава семнадцатая. Раскаяние, страшный грех и беременность. В июне я, наконец, обменяла свою недоразвитую подмосковную однушку на крошечную комнатку в коммуналке на Арбате. И в июле, когда Володя уехал в Крым, перевезла вещи в свое наконец-то, собственное жилье в Москве. И тоже укатила в Крым с новой подругой из церковных. Вернувшись и не обнаружив меня в квартире, Володя продал флейту благородного дерева в большом красивом футляре, чтобы купить билет, и снова примчался в Коктебель, сделать мне предложение. Я посмотрела на него, такого внезапного, такого артистичного, такого сиюминутного, и недвусмысленно дала понять, что не верю ему. Пару дней он ходил за нами с подругой по пятам, а потом исчез. Я само собой переживала, но собралась, сконцентрировалась и не позволила себе страдать. Меня ждали Бог, молитвы и служения. Покаившись и очистившись при вхождении в лоно церкви, я твердо намеревалась блюсти чистоту в дальнейшем, настоящую, как мне тогда представлялось, христианскую, согласно заветам и наставлениям. Однажды в церковь принесли двухмесячного младенца на благословение. Все поднимали руки, желали ему хорошей жизни, здоровья, добра, такая общая усиленная молитва за ребенка. Он выглядел очень хорошеньким, с живыми ясными глазками и с любопытством вертел головкой, рассматривая окружающих. И вот тут меня накрыло. Пронзило осознание того, что я натворила, сделав аборт. Я распорядилась чужой жизнью, нового человека, которого уже никогда не будет. В тот момент я поняла, что такое настоящее покаяние. Это никогда ты завязал себя в узел и жестко ограничил во имя какой-то цели. Настоящее покаяние, когда ты уже не способен представить, как это в принципе можно сделать, как будто прожигает огнем, И ты понимаешь, что бы ни случилось, в каких бы сложных обстоятельствах ни наступила беременность, ты больше не сделаешь этого ни-ка-да. Минуло несколько месяцев. После Нового года Володя пришел и снова попросил выйти за него замуж. Его лицо выглядело иным. обновленным. я увидела в нем перемены, отчаяние и решимость. Несмотря на то, что нас очень тянуло к друг другу, я тоже стала другой, воцерковленной, с новым пониманием того, что такое отношения мужчины и женщины. В церкви я, разумеется, поделилась произошедшим. Мы обязательно обсуждали все существенные события в кругу общины. И мне напомнили, что как любые отношения вне брака грех, так и брак с мужчиной вне церкви тоже грех. Затащить Володю в протестанство, возможно, мне представлялось, хотя я умоляла его об этом. И оказалась на распутье. Две стихии тянули меня в разные стороны с одинаковой силой. Регистрация нашего брака обернулась сплошной нервотрепкой. Свадьбы, как таковой, у нас не было. Мы явились в ЗАГС вдвоем в обычной одежде, и где-то под лестницей за обшарпанным деревянным столом нас буднично в торопях расписали. Выходя на улицу, я ожидала, что меня сразу же разоротит гром или кирпич упадет на голову, ибо связывать жизнь с мужчиной не из церкви, есть грех. Но ни грома, ни кирпича, ни иных проявлений божественного гнева не последовало. Мы пришли домой, еле осилили бутылку вина, съели большую тарелку селедки под шубой, которую я приготовила по случаю документальной регистрации отношений, стали мужем и женой, единой душой и плотью. Володя говорил, что наш брак в его официальном внешнем смысле ничего не изменит, что мы останемся такими же, и какая-то бумажка с печатью на гербовом бланке государственного образца в принципе ничего не значит. А я понимала только, что мы очень разные. Он актер, творческий человек, с соответствующим образом жизни, профессионально заниматься фотографией, вознесшей его на волну успеха и сделавшей одним из лучших фотографов России, Володя станет чуть позже. Сознавая все соблазны и вольности актерского существования, я не ждала от него особой верности, полагала, что по-настоящему осознанно верными могут быть только церковные правильные мужчины, что оказалось неправдой. И думала, если, как говорит Володя, ничего не изменится, значит, он останется свободен. Мужчина вне церкви может позволить себе все что угодно, и никому ничем не обязан. Поэтому, когда через три месяца случилась задержка, я страшно испугалась. Ждала от второго мужа такой же реакции, как от первого. Думала, что он скажет, о чем ты, какая к черту беременность, избавляйся от ребенка. И понимая, что аборт больше не сделаю ни за что, мысленно готовилась снова оказаться одной. Предполагая, что Володя может даже остаться еще на какое-то время, до тех пор, пока из стройной девушки я не превращусь в непривлекательную корову, но потом все равно бросит. Несколько дней прошли в сильном взаимном напряжении. Володя тоже выглядела ошарашенным. Но это оказалось обычной задержкой, и мы расслабились. И самое главное, не прозвучало ничего из того, что я ожидала. Реакция была другой, пока до конца неясной, но определенно не отторжение. Я выдохнула, успокоилась и постаралась впустить в себя новое непривычное ощущение, чувство надежды на то, что меня не бросят. Ну или хотя бы не сразу. А через месяц забеременела уже по-настоящему. В чем Володя оказался невероятно прекрасен, так это в отношении к моей беременности. Он не то что не думал насчет ее прерывания, он находился в полном кайфе от нее. Его восхищали все происходившие во мне изменения. Они вызывали у него самый настоящий неподдельный восторг. Я боялась, что после родов на животе останутся безобразные складки. Будучи всю сознательную жизнь спортсменкой, легкоатлетом Стайером, я страшилась изменения, опасаясь превратиться в бесформенную расплывшуюся тушу. Поэтому каждый день качала пресс, занималась, не бросала упражнений. И мои усилия дали отличный результат, но сейчас не об этом. Володя меня любил. И мой растущий живот, моя наливающаяся грудь казались ему прекрасными. Все это стало нашим общим, и я не ощущала себя одинокой. Благодаря мужу видела себя красивой в беременности, чувствовала себя любимой. Именно тогда Владимир Мишуков впервые взял в руки фотоаппарат и сделал дебютные фотографии. Потом он много раз рассказывал в интервью, что стал фотографом, поразившись красоте моей беременности. М могу сказать, что я действительно здорово выглядела, в этом легко убедиться, задав соответствующий поиск в сети. Кроме веса плода, не прибавила ни грамма, даже похорошела, беременность разбудила дремавшую во мне женственность, и я вновь начала самой себе нравиться. И, возможно, если бы рядом находился другой мужчина, я воспринимала бы все не так, под иным углом, а тут стала смотреть на себя... глазами восхищавшегося мной Володи. И очень ему за это благодарна.